Глава двадцать 22. Зои. Свадьба? Мамин вопль меня едва не оглушает. С драконом? Да, мама произношусь тяжелым вздохом. Я знала, что разговор выйдет тяжелым. Только прошу не волнуйся. На самом деле все хорошо. Не волноваться, шипит разгневанная родительница. Зои, ты хоть на секунду понимаешь, что мы с твоим отцом пережили? Это бессовестное чудовище по имени Килиан Ройс с нами связался, и заявил, что ты теперь принадлежишь ему и его расе. да Мы, чуть с ума не сошли? Я длинно вздыхаю. Определённо дипломатия не является сильной стороной братьев Ройс. «Мамочка, я всё понимаю, и понимаешь, ты не понимаешь, рычит она не хуже драконов и всхлипывает. Дочечка, мы ведь такого себе надумали. А этот проклятый монстр ничего объяснить не пожелал. Поставил перед фактом, что ты его и всё. Сказал, что ты счастлива и скоро свяжешься с нами. Это нормально, скажи мне. Я его спросила о чёрном списке и училе, а он только как корова недоразвитая что-то там промычал. Я сыркую говорю: "Мам, меня нет в чёрном списке, и в утиль меня никто не отправит, это прошлое". И да, я согласна, что Киот поступил ужасно и толком ничего не объяснил, и мне не дал с вами поговорить сразу, как я эм, проснулась. Что он с тобой сделал, маленькая моя? Прикрываю глаза и долго молчу, но лгать родителям не стану. Собираюсь храбрости, и рассказываю маме обо всём. О злонамеренных планах Рональда Ройса в отношении землян, и о том, что Келен наоборот за нас. Небрежно с юмором пытаюсь рассказать о препарате, который меня изменил. Теперь я не человек, не Икева, а мутант. Но маму данный факт расстраивает и злит гораздо больше, чем Рональд бы избавил землю от людей. Да как он посмел на тебе ставить эксперименты? Что он себе позволяет, недобитая ящерица? Не по-детски расходится матушка. Я все расскажу отцу Зуи. Он соберет всех своих, а я всех женщин, и мы явимся в корпорацию во всеоружии. Мы спасем тебя, моя девочка, из лап этого мошенника недоношенного. Мы вырвем тебя из плена и Мама, остановись, послушай, практически кричу я. Утихомирить родительницу не так-то просто. Но спустя минут десять моих уговоров все таки меня выслушать и услышать она затихает, но сопит как раздраженный тигр. Мам, просто выслушай меня. Да я столкнулась с драконами с весьма негативной стороны, узнала их не самую лучшую сторону личности. Но не как и мы имеют две стороны медали. Не такие же они и плохие, правда? Да, есть много моментов, которые меня не устраивают, но мы с Киллианом пришли к соглашению, что будем разговаривать и решать все разногласия путем переговоров. Килиан Ройс и Рональд Ройс для меня настоящие засранцы, ворчит мама, и ты не изменишь моего мнения. Я понимаю твой гнев, произношу со стоном. Даже если он тебя изменил, дочка, то это в любом случае не повод тут же становиться его супругой. И каким тоном он нам заявил, что это теперь его, так и вовсе можно подумать, что это его собственность. Мама почти угадала. Скажи мне правду, родная, он тебе угрожает? Есть что-то еще? Мам, тяну я и уже сама начинаю раздражаться, Все не так. Зоя, прошло так мало времени, ты не могла в него влюбиться. И ты никогда не была легкомысленной девушкой. Твои мечты хоть и касались драконов, но в косвенном плане. Ты ведь стремилась работать, те и... Мама, умолкает и шумно вздыхает. Я уверена, что ты не хочешь выходить за него. Я качаю головой, тру переносицу. Мама, я тебе все рассказала не для того, чтобы ты сокрушалась, костерила и ненавидела Кила. И спасибо тебе за заботу. Я знаю, что ты и папа переживаете за меня, любите. Но правда, мама, у меня все прекрасно. Я выхожу за него, потому что сама хочу этого. Не могу объяснить до того момента, как он поменял меня Пробудил мои гены. наверное, я бы и делала все возможное и больше, чтобы избежать этого рака. Теперь, вздыхая, облизываю губы и говорю, что чувствую. Мама, понимаешь, между нами будто какая-то связь появилась, не могу словами объяснить. Знаешь, он, когда вдруг начинает злиться, я это сразу чувствую. Когда он умиротворён, ему хорошо, я тоже это ощущаю. Как будто все мои клетки, атомы, вся я настроена на него одного. И Он тоже чувствует меня. Да, это довольно неожиданно, но мы с ним сблизились. Ты спала с ним? У вас был секс? спрашивает меня мама строгим тоном, будто за неверный ответ я получу выговор. Мне хочется затопать ногами и зарычать. Да, мама, я спала с ним, и сплю, отвечаю с раздражением. Не ори на мать, твою мать, рявкает она на меня. А ты мою мать не трогай, фыркаю я. Она тоже хмыкает и уже мягче произносит: Зои. Неужели ты уверена в нём? Не думаешь, что это огромная ошибка? Плевать, что это теперь не человек. Ты моя дочь, и... мамочка, поверь, я выхожу за Кили, она не только ради того, чтобы Рональд Роуз зарыдал от досады, его план по захвату мира и угнетению землян провалился. Он мне нравится. Нравится мамин тон полон ехидства. И всего-то. Я расхаживаю по комнате, и сжимаю виски. Как хорошо, что я не стала говорить с мамой с изображением нанести взгляд полный упрёка и разочарования выше моих сил. Не знаю, мне хорошо с ним. Я не могу пока сказать на все сто процентов, что это любовь. Может быть, это она. А может просто похоть или что-то еще. Не знаю, мам. но Я хочу быть с ним. Я знаю, что Килиан Ройс будет заботиться обо мне. Он не передаст меня, не бросит, не отвернется. В этом я уверена. Потому что я подписала контракт, и он связывает нас крепче любых священных уз. Между нами возникает напряженное молчание. Мам, за родительницу, когда от нее долго нет никакого ответа. Знаешь, милая, я сейчас себя чувствую так, будто ты мне пощёчину влепила, наконец говорит мама. Ты тоже взрослая девочка. Хотя для меня всегда будешь моей малышкой. Я попробую смириться с твоим выбором, Зоя. Насчёт отца не скажу. С ним предстоит долгий разговор. Поверю, он будет ругаться, будет переживать стресс, а потом быть может, когда-нибудь в далеком будущем примет твоего дракона. Нервно сглатываю упавшим голосом говорю: "Знаю, будет нелегко, но спасибо и за это". Мама длинно вздыхает и произносит: Приезжайте к нам на ужин, скажем, в это воскресенье. Это через три дня. На ужин удивляюсь я. все. Мама это хочет, чтобы отец оторвал Кейляну голову. Почему только голову, удивляется мама. Нет, до свадьбы никакого ужина с твоими родителями, заявляет Килян. Какая наглость, же сжимая руки в кулаки. Это мои родители, Кил. Я их не видела с момента, как связалась с вами драконами. Мужчина невозмутимо листает документы на интерактивном экране своего стола и делает пометки. На меня даже не смотрит. А я не говорю, что ты не увидишь их. После свадьбы будут и обеды и ужины. Можем даже в совместный отпуск отправиться. Все. вопрос закрыт, произносит он с тем же ледяным спокойствием. Мне тут же хочется вцепиться ему в глотку и хорошенько так придушить. Нет, не закрыт, говорю тоже ледяным тоном. Хожу к его столу, опираясь руками и склоняюсь специально так, чтобы мои волосы закрыли всю его панель, и он наконец взглянул на меня. Киранлин вздыхает и поднимает ко мне лицо. Дарю ему улыбку ядовитой девитик и притер ласковым голосом произношу. Мы с тобой договорились говорить обо всём на свете, искать компромисс. Это раз. И два, я ведь пережила ужин с генерала моего супругой и предстала перед твоими коллегами и друзьями. Поэтому, дорогой мой жених, твоя очередь. А то что? Хмыкает он, и его взгляд нагло качает с моего лица в ложбинку. Резко выпрямляюсь и складываю руки на груди. Килян разочарованно вздыхает, но потом хитро улыбается и вдруг заявляет: "Договорились. Посходим на ужин к твоим родителям. Но ты уверена, что они вынесут мое присутствие?" Довольно улыбаюсь дракону. Представь себе, да. я не поверю, что ты не проверил эту информацию. Не проверил. Мыкет сцепляет руки в замок. На его лице так доковлаживает странная, очень хитрая улыбка. Так, признашу с подозрением. В чём подвох? Он откидывается на спинку кресла и произносит смакуя каждое слово и наслаждаясь моим вытянувшимся выражением лица. Повторим ужин, как с генеральской читой. Мы придём к твоим родителям не одни. С нами будут Рональд и его подруга Ливия. Это моё условие. Либо так, либо никак. Резко выдыхаю, закрываю глаза, считаю до десяти, затем мягким голосом говорю: Наговорились. Что ж, папе будет даже в радость оторвать не одну драконью голову, а сразу две. Если я думала, что ужин пройдёт исключительно в кругу моих родителей, то сильно ошиблась. Мама и папа совершили настоящую подставу, пригласив на ужин моих бабушек и дедушек. Килян еще не представляет, какая это тяжелая артиллерия. Хотя, если быть объективным, мы тоже являемся на ужин не одни, а с громоотводом ветеранов Эль-Деливи. Но, похоже, для уравнивания всё надо было брать с собой генеральскую читу. Мои родители живут в частном доме. Небольшой участок заставлен теплицами, В которых круглый год мама кого-нибудь выращивает. Я и Кира выходим из автомобиля. Мои родители уже ждут нас и выглядят они так, будто сейчас бросятся в бой. Мама очень суровое выражение лица, а папа тоже хмурый, сжимает руки в кулаки. Ох, что будет-то? И вот тут я своим новым острым зрением вижу, как как лбами и носами прилипли мои бабушки и дедушки. Мама растягиваю рот возлишней радостной улыбки и обнимаюсь с родительницей. Зой, дочка, искренне радуется она мне, чуть оттаивает. Потом немного слезливо замечает: А похудела как? Этот монстр не кормит тебя?" "Мамочка, так да кормит он меня, не волнуйся", смеюсь я, Пытаюсь разрядить стягивающееся напряжение, но не получается. Мама смотрит на Кила как снайпер на жертву. Следом я обнимаю отца и ловлю тревогу в его глазах понимает папа меня крепко, словно проверяет, настоящая ли я, целая, невредимая. Папа, мама, я очень по вам соскучилась, произношу родителям. Как и мы, родная, серьезно говорит отец, и бросает недовольным взглядом дракона за моей спиной. Килл стоит за мной с подарками: огромным букетом цветов для мамы и кожаной сумкой с набором охотничьих ножей для отца. Хотя говорила Килеона, что мою маму не впечатлит цветами в более их количеством и размером Килл решил по-своему. Вот папе подарок должен понравиться, он у меня охотник. И ножи как раз к месту. Он обязательно решит их опробовать на драконах. О, хоть бы ужин прошел без сюрпризов. Мама, папа, это Килиан Ройс, представляю родителям своего почти мужа, мой жених. Мама подходит ближе к дракону и приходится задрать голову, чтобы рассмотреть этого гиганта. Она у меня маленькая хрупкая, а пусть Килл не обманывается ее внешностью. Моя мама покруче любого генерала будет. легко построит драконов. Вот он скоро все сам увидит. Килл, как ты понял, это мои родители. Моя мама Анна Рей, мой отец Виктор. Рэй. Рад очень рад с вами познакомиться. сияя как прожектор, сообщает Кил моим родителям. Они не успевают рта раскрыть, как дракон тут же вручает маме огромный букет цветов. Он перекрывает ей весь обзор, и говорить ей очень неудобно. Листья и какая-то трава лезут ей в глаза и рот. Отцу тоже достается. Кил даже не дает папе Свола вставить, как принимается описывать, что это за подарок в сумке. Тем временем прибывает автомобиль Рональда. Когда пара Рона и Оливия выбираются наружу, на мое лицо приклеивается нервная улыбка. Мама быстро избавляется от букета, довольно небрежно бросает его в тачку, на которой возят землю и навоз, и с удивлением смотрит на новоприбывших. Я не предупреждала родителей, что мы будем не одни. Мама, папа, а это брат Киляна, Рональд Ройс и удачный момент нанести роनाल्ड ответный удар за мое первое пребывание в корпорации. Его невеста, Оливия Айс, сообщаю с лишней Мама упирает руки в боки. Даже её элегантное платье цвет шампанского не смягчает ее боевой настрой. Ага. Это тот самый, который тебя в черный список внес», обманчиво ласково произносит мамочка, и одаривает Рональда улыбкой плотоядной акулы. Иди ка сюда, дорогой Рональд Тройс, я тебя рассмотрю поближе. Ага, и побьет его ниже пояса. Рон бросает убийственный взгляд на младшего брата, Готовый биться об заклад Рональд был против этой поездки. Интересно, чем шантажировал его Кил, что он согласился? Или что он такого особенного пообещал своему противному братцу? Ой, как я вас понимаю, спасает бедолагу Рона Оливия. Она обнимает мою маму и говорит: "Рональд настоящая сволочь". Оливия шипит на ней Рон, но та лишь отмахивается и мне подмигивает. Она берет мою удивленную мамочку под руку и что-то шепчет ей на ухо. Мама коварно усмехается и кивает. Я издаю нервный смешок. Мама полна военного энтузиазма. Живыми отсюда драконы не уйдут". По лицу отца понимаешь, что папа еще не решил, как поступить: сразу убить драконов или сначала их хорошенько выпотрошить и промариновать. За ножи благодарен, сухо говорит отец. Как раз сегодня их опробуем. У меня дергается глаз. Келин обнимает меня за талию, крепко прижимает к себе, и, ощущая его желание закончить знакомство прямо здесь и сейчас. Про Рональда молчу тем более. От него исходят влуиды гнева, ярости, раздражения, много чего другого из того же огненного коктейля под названием как вы меня все бесите. Ну что, мы ставим-то в дворе, идемте в дом, у нас все накрыто, зовет всех нас мама. Оливия, похоже, уже лучше ее подружка, так как они идут под ручку и перешептываются. Букет цветов мамочка благополучно оставляет в тачке. Думаю, цветочки пойдут на удобрение. Киллиан этот жест отмечает и хмыкает. Рональд не желает никуда идти, но его умело приглашает в дом отец. Ты мне по гроб жизни будешь должен, сквозь стиснутые зубы шипит дракон младшему брату. Килл никак не реагирует, а я фыркаю, едва сдерживая, чтобы не показать Рону неприличный жест. Так, а дома нас ждёт новая порция знакомств бабули и дедули. Вот у кого-напрочь отсутствуют тормоза. Конечно, им простительно, возраст всё-таки, но выдержит ли их натиск нежная драконовская натура? Вот в чём вопрос.